Часть вторая. Проклятие. Пролог. Зрители словно взбесились. Несколько мужчин повскакивали с мест, одурманенные запахом крови, и кричали, выпуская наружу внутренних демонов, разрывающих их на части. Они хотели быть там, в центре зала, на ринге, за ярко-красными канатами, в которое упирался горлом и хрипел в предсмертном вопле совсем молодой парнишка, не больше 20 лет отроду, роду, одетый против обыкновения в тонкую кофту с длинным рукавом и простые синие джинсы, перепачканные и разорванные на коленях. Кровь была везде. Она запеклась плотной темно-коричневой коркой на коротком ежике темных волос, капала из разбитого рта втаптывалась в покрытие, разодранное многочисленными нечеловеческими драками. Парнишка не умоляла о пощаде, не пытался остановить бой. Он просто ждал. Его противник мужчина чуть за сорок, высокий и худощавый, разукрашенный татуировками, слегка опьяненный в предвкушении победы, тоже ждал. На лопы, впалые щеки налипли длинные пряди волос, скаленные зубы окрашены красным. Мышцы на сильных руках напряжены до предела. Только не отпустить. Не дать ему уйти. «Добей!» — донесся истерический крик с последнего ряда. Там обычно сидели хлюпики, способные поднять руку только на свою женщину, но пасующие перед лицом настоящего противника. Они были самыми жестокими. Крик отвлек его только на секунду, и тут же парнишка вырвался из рук, Нырнул под ноги. Резкий удар под колени. И тут же сверху давит казавшееся с виду тщедушным тело. Обхват за шею. Удар. Реальность начала покачиваться и скажаться. От противника пахло потом, кровью и еще чем-то знакомым. Но он никак не мог понять, чем именно. Леонард поймал себя на этой мысли. Рассмеялся, сплевывая сукровицу, смешанную со слюной. Бой проигран. Но он пришел сюда не за победой.